По всей видимости, нет, тем более интересно. Э, ну что ж, мне пора ехать. Э, спасибо за чай. Как ехать? Вы же меня почти ни о чем не спрашивали. Я уже узнал все, что хотел. Разве? Господи, по-моему, я ничего не сказала. Вы сказали, что почти незнакомы с убитой и много месяцев не были в Лондоне. Что же еще говорить? Когда Генри был уже на пороге, Лорна удивила его неожиданной просьбой. Сначала она колебалась, но в последний момент вдруг решилась. «Кстати, инспектор, если вы разыщете того доктора... У меня, видите ли, есть подруга, она недавно переехала в Хиндхерст, и на прошлой неделе вдруг почему-то позвонила мне и спросила... Не знаю ли я хорошего семейного врача в тех краях. Интересное совпадение, правда? Так что, если вам не трудно, сообщите мне тогда его имя. Раз к нему обращалась Лена, то, наверное, хороший врач. Генри постарался скрыть свое удивление. Я сообщу вашему мужу. Ах, нет, нет, нет, не надо. Всполошилась Лорна. «На него нельзя положиться, он забудет. Лучше позвоните мне сюда». «Хорошо, я так и сделаю», — сказал Генри. Он сел в машину и уехал весьма довольный собой. Лорна Горинг сказала ему больше, чем знала сама. Моросила. Под сеткой дождя красивый маленький городок выглядел грустным и скучным. Генри рад был обогреться в полицейском участке. Лучезарно улыбающийся сержант угостил его еще одним стаканом чая, но ничего утешительного сообщить не смог. Ни один из местных врачей не слыхал об Элен. «Впрочем, сэр», — добавил сержант, — «она могла назваться чужим именем, а ее фотографии у нас нет». Генри задумчиво потер затылок. «Опять неудача». «Расскажите-ка мне о местных врачах», — попросил он сержанта. «Во-первых, сколько их тут?» Сержант поудобнее устроился в кресле, довольный, что может чем-то помочь столь именитому гостю. «Во-первых, доктор Герберт, — начал он. Доктор Герберт живет на холме и лечит в основном людей богатых». Затем затем доктор э, Робертс здесь на Хай-стрит. К этому ходят лавочники, продавцы. У докторов Бланта и Теннера общий кабинет на Гилдфорд-Роуд. К ним чаще всего обращаются местные фермеры. Да-да-да, есть еще молоденький доктор, э, молодой доктор Ване, э, чуть не забыл о нем, новенький. Он открыл прием, когда умер старый доктор Пирс. Говорят, его дела идут неважно. Вот и все. И ни один из них не знает мисс Пенкхерст. Но ее фотография была во всех газетах. А что толку? По этим газетным фото разве можно кого опознать?» «Те, что я привез, не лучше», — уныло сказал Генри. Он вытащил из кармана конверт и взглянул на две маленькие карточки. Одна не в фокусе, Эллия на балконе поливает бегонию, вторая — паспортная фотография семилетней давности. Генри вздохнул. «Ну, ладно, ладно, там видно будет. Пойду потолкую с врачами». В Лондон он вернулся около девяти вечера, ему пришлось выслушать бесконечные рассказы доктора Герберта о его аристократических пациентах. С трудом избавившись от него, Генри встретился с озабоченным доктором Робертсом. Их беседа была короткой. «Никогда в жизни не видел эту женщину, извините, извините, у меня визит, спешу». За этим последовала вылазка в переполненный больными фермерами кабинет бланта и теннера, и в заключении Генри удалось отвертеться от настойчивого приглашения выпить стаканчик у молодого доктора Ванса. Из всех интервью он извлек лишь один огорчительный вывод. Ни один из врачей не знал Элен. По дороге в город Генри пытался решить эту задачу. Месяц назад, в субботу, Элен была у врача. Для чего? Она не жаловалась на здоровье. В тот же день она ездила в Хиндхерст. Это, конечно, еще не означало, что доктор живет в Хиндхерсте. Она могла проконсультироваться в Лондоне, а затем поехать в Хиндхерст. Может быть, у нее там друзья. Накануне своей гибели Элен еще раз встретилась с доктором. Конечно, она могла для этого с утра съездить в Хиндхерст и вернуться, но, скорее всего, врач живет не в Хиндхерсте, а в Лондоне. С завтрашнего дня он будет искать его здесь. Повинуясь внезапному импульсу, Генри остановился возле будки телефона-автомата. Он отыскал в телефонной книге нужный ему номер. Сперва никто не отвечал, затем хриплый голос спросил «Что? Нужно?» — Мистер Уэлдж, это инспектор Тибет. — Ну и что? Нашли время звонить. По-моему, мы вчера достаточно наговорились. — Нет. — С вами у меня все разговоры еще впереди, — весело отозвался Генри. — Могу я сейчас приехать? — Черт, ас-два я до смерти устал. — Я ведь могу и насильно навязать вам свое общество, — произнес Генри. — Но, надеюсь, до этого не дойдет. Мы... — Оба хотим выяснить, кто убил Эллен, не так ли? А с каждой потерянной минутой след остывает. — Ну, хорошо. — Приезжайте, дорогу знаете? — Найду, — ответил Генри. — Буду у вас через полчаса. Он предупредил Эмми, что задерживается, и сел в машину. Оказалось, что Патрик живет в красивом, но несколько ветхом георгианского стиля доме на площади рядом с Эссекс-стрит. Повальное нашествие в этот район художников и интеллектуалов способствовало обилию выкрашенных в яркие цвета входных дверей и оконных рам. Но в целом все вокруг выглядело запущенным и убогим. Не оказался исключением и дом, в котором жил Патрик Уэлш. Входная дверь была не заперта. Следуя указаниям Патрика, Генри поднялся по шаткой лестнице на второй этаж и очутился перед дверью, недавно окрашенной в грязно-черный цвет. К двери была прикреплена белая карточка с одним лишь словом, написанным чернилами — «Вэлш». Генри взялся за медный дверной молоток, сделанный в виде сжатого кулака, и стукнул. За дверью сразу пошлышалось За дверью сразу послышалось шарканье, затем она отворилась, и Патрик Уэлш пригласил его. — Входите, приятель, прошу. В красной пижаме, черном махровом халате и старых шлепанцах из верблюжьей шерсти Патрик выглядел еще более грузным и неуклюжим. Он провел Генри в квартиру, которая представляла собой огромную студию. «Вот как они живут, художники», — подумал Генри. Комната была на редкость неопрятна, но даже беспорядок выглядел красиво. Бронзовые флорентийские статуэтки теснили деревянные африканские фигурки, керамические перуанские. На простом массивном дубовом столе сдвинуты в сторону книги и рисунки и поставлен каменный кувшин с одной единственной золотистой хризантемой. У окна на мальберте смелый стилизованный набросок цветка. На стенах несколько рисунков чернилами и тушью, очевидно работы самого Патрика. Сверкающая яркими красками маленькая византийская икона, рядом рекламный плакат. Все как будто в беспорядке, а впечатление цельное. Оригинальный вкус хозяина объединял все эти разнородные предметы. «Хотите выпить?» — спросил Патрик и щедрой рукой налил высокие стаканы ирландского виски. Одним глотком он насушил свой стакан, снова его наполнил и повернулся к Генри. — Слушаю. «Элен звонила вам вечером в тот последний день?» — спросил Генри. Патрик свирепо глянул на него. — Допустим. — А разве это запрещено законом? — Нет. — Но почему вы раньше этого не сказали? — А вы не спрашивали? Вы спросили, видел ли я ее, Я ответил — нет, не видел. Нам было бы куда проще работать, если бы люди хоть что-то сообщали сами. — Что она вам говорила? — Ничего существенного, просто... «Дружеский звонок!» Генри вынул записную книжку и с нарочитой неторопливостью перелистал ее. «Доктор говорит, что это совершенно точно, я не знаю, что делать, он никогда не оставит ее. Вы сами знаете, я бы хотела умереть», — прочел он ровным голосом. Наступило напряженное молчание. Затем Патрик сказал, «Наверно... наверное, это дура Олвен». «Мисс Пайпер сообщила мне то, что случайно услышала», — Патрик ехидно рассмеялся. Не обращая на него внимания, Генри продолжал, «Не думаю, чтобы она говорила неправду, но точно знать этого я не могу». Если вы повторите мне слово в слово то, что вам сказала Элен Пенкерст, лицо Патрика стало старше морщинистей. Вы говорите, что Элен убита. А я в этом сомневаюсь. Я думаю, бедная девочка покончила с собой. У нее были... — Неприятности. В чем они заключались, вам все равно, если ее не убивали. А если убили, значит... — Ее неприятности тут ни при чем, только поверьте мне на слово. Вы идете по ложному следу. Искать надо в другом направлении. Вы обращаетесь за информацией по неправильному адресу. Куда же мне обратиться? — О чем я знаю? Патрик снова начал злиться. — Не мне вас учить. — Мистер Уэлш, ну, как вы не поймете, я не за сплетнями охочусь, мне нужно узнать правду. И пока я не выясню все, что относится к Лен, и тем самым может иметь касательство к ее гибели, я буду продолжать расспросы. Они помолчали. И Патрик снова наполнил стаканы. Наконец он решился. Наверное, я старый дурак. Но так уж и быть. Расскажу вам все, что знаю. Он отпил виски и продолжал. Элен была влюблена. Не спрашивайте, в кого она мне этого не сказала. Просто объяснила ситуацию, не называя имен. У этого человека, мы назовем его э Н. есть жена. Энн обещал Элен, что, когда появится возможность, он разведется с женой, и они смогут пожениться. «Но пока все нужно держать в тайне. Что оставалось делать, бедняжка? Пришлось примириться с этим положением. Но тут возникло новое ужасное осложнение. Элен заметила, что Эн нездоров. Как дочь врача она в таких вещах немного разбиралась». Элен настояла, чтобы ничего не говоря жене Н побывал у доктора. После этого Элен сама поговорила с доктором, который считал ее женой Н. Как раз в день своей смерти она узнала результат анализов и позвонила мне. Врач ей сказал, что у Н неизлечимый рак. И ему осталось жить не больше года. Сам Эн, конечно, этого не знает. Элен была в отчаянии, им остался только год, и она хотела провести хоть этот год с ним вместе. О разводе она уже не думала, но как, не открывая ему правды, убедить Эн уйти от жены? Теперь вам ясно? — Что подслушала Олуэн? — Вас больше не удивляет то, что Элен покончила с собой. Последовало долгое молчание. Затем Генри спросил. — Допустим, вы действительно не знаете, кто такой этот Энн. Но почему вы так старались, чтобы я ничего не узнал об отношениях Элен с Майклом Хилли. Патрик неприязненно сверкнул глазами. — Ловите? — Не собираюсь. Просто задаю вопрос. Все остальные взахлеб рассказывали мне насчет Элен и Майкла. Вы единственный... — Да кто эти остальные? — разозлился Патрик. Небось, одна Олвен. Не только она... Мисс Френч и мистер Горинг, и даже миссис Хилли. Да и сам мистер Хилли не отрицает этого. Скажите честно, Майкл Хилли — это и есть Энн? — Может. — Может, так, а может быть и... — Нет, она мне ничего не говорила. — Ясно. Задумчиво произнес Генри, ему вспомнилось... Осунувшееся лицо Майкла Хилли, его лихорадочная оживленность, горькая ирония, звучавшая в его голосе, припомнилось ему и то, что говорил во время ланча Горинг, и намеки Николаса Найта. Нет ничего невероятного в том, что талантливый фотограф, которому едва за сорок, смертельно болен. Сам он может не знать о своей болезни, но, наверное все же о чем-то догадывается, это многое объясняет. Вот, значит, какую тайну стараются скрыть от полиции сотрудники стиля. Предположим, что о болезни Майкла знают и другие. Лен умерла, но Майкл, которого в редакции все любят, жив... Его друзья опасаются, что полицейский инспектор, проводя расследование самым жестоким образом, откроет ему правду. А что сам он сделал бы на их месте? Будучи людьми неглупыми и понимая, что им не удается сохранить в тайне роман Элены Майкла, они спешат рассказать о нем, выставить все на показ, но при этом скрыть трагическую сторону романа, сделать вид, что он был всего лишь капризом, пустячком. И все же некоторые факты не укладываются в их схему. А ведь его профессия в том и состоит, чтобы заниматься фактами, фактами, а не предположениями. И он спросил. «Мистер Уэлш, вы часто работаете по ночам?» Патрик хмыкнул. «Вот уж нет. Я старова для этого. Два раза в год приходится, когда мы делаем парижский выпуск. а Вообще-то я стараюсь вовремя уходить». Он обвел рукой студию. «Меня тут ждет работа. Я художник. Художник. Не могу же я только макеты делать». — Пейте виски. Продался я в этот стиль, как потаскушка. Хорошо хоть много платит. — Да уж, наверное, немало. А вы женаты, мистер Уэлш? — вдруг спросил Генри. Патрик Багрова покраснел. — Конечно. Нет. — И никогда не были? — Видя, что он молчит, Генри добавил, я легко могу это выяснить в Сомерсет Хаузе, в нотариальных архивах. Патрику явно было не по себе. Потом он жалобно проговорил для пущей трогательности, усилив свой ирландский акцент. Друг мой, ну не станете живы за грехи молодости, портить жизнь ни в чем неповинному человеку. Если я... Отвечу вам, это... — Дальше не пойдет? — А это имеет отношение к делу об убийстве? — Никакого. Никакого С... ни малейшего. — Судить об этом буду я. — Ну, рассказывайте. Патрик подбросил в огонь полена. Это давняя история, — сказал он. — Ей было... Девятнадцать, а мне двадцать один. Я тогда учился живописи, ни гроша не имел за душой. Она была из знатной семьи, тоже студентка, изучала литературу. Сумасшествие, конечно, но первый год мы были счастливы. Огорчения начались потом. Она оказалась дьявольский. Чистолюбивой.